Легенды Сухаревой башни. Образ Сухоревой башни, который был известен всей России, и воспоминания о котором живы до сих пор, складывался в народном сознании как под воздействием реальных исторических фактов, так и легенд, возникавших вокруг нее с самых первых лет ее существования. Может быть, именно легенды сыграли в широкой известности башни и в создании её образа даже более значительную роль, чем факты. Недаром Сытин в своих исследованиях, отдающий предпочтение факту и документу, в подзаголовке книги 1926 года «Сухарева башня, раскрывающем содержание и построение труда, все же написал Народные легенды о башне, ее история, реставрация и современное состояние, поставив легенды на первое место. Это органическое единство легендарного и документально-исторического в образе Сухаревой башни Мы видим и в стихотворении Михаила Александровича Дмитриева, посвящённом ей и написанном за 80 лет до труда Сытин. Дмитриев, поэт пушкинского времени, хороший знакомый Пушкина. Пушкин желая объединение близких ему литераторов, сказал: "Я бы согласился видеть Дмитриева в заглавии нашей кучки". Почти всю жизнь Дмитриев прожил в Москве с детства мною любимый, как признавался он в одном из стихотворений. Москве он посвятил сборник Московские элегии. Ему принадлежит знаменитая афористическая строка о московских улицах, которую уже полтора века часто цитируют в статьях и очерках по истории столицы: "Улицы узкие у нас, широка у нас летопись улиц". Стихотворение Дмитриева Сухарева Башня было написано в 1840-е годы в преддверии 700-летнего юбилея Москвы одним из инициаторов празднования которого он тогда выступал. Сухарева башня. Что за чудное право эта зеленая башня. Высока и тонка, а под ней, как подножье огромный дом в три жилья, и примкнулась к нему на откосе под крышей длинное сбоку крыльцо, как у птицы крыло на отлёте. Кажется, им вот сейчас и взмахнет. Да нет, тяжеленько. Сухарев строил ту башню полковник стрелецкой во время бунта стрельцов на юных царей Петра с Иоанном верен своим полком двум братьям царям оставался именем верного в память ему Пётр и прозвал ту башню старая подпись о том возвещает даны не потомству старый народ как младенец любит чудесные сказки Тут говорят старики: жил колдун, чернокнижник, да ныне целы все черные книги его на закладины в стену. Добрые люди, не верьте. Тут прадеды ваши учились, как по морскому пути громоносные править громады. Тот же народ простодушный любит веселую шутку. Есть у него поговорка: будто Иван наш великой хочет жениться, и слышно берётся за себя он ту башню. Дети в народе простом, не привыкши умом и наземным острые шутки ловить, не натешатся выдумкой этой. Ныне, когда о народной нужде промышляет наука, в этой башне у нас водоем, как озеро в рамках чистой воды, как хрусталь бьют ключи, заключенные в трубы, их издалека ведет под землею рука человека. Лица заставя на пользу скакать в высоту на потеху. 30 июля 1845 года. В этом стихотворении отмечены главные факты истории Сухревой башни и самые известные легенды. Факты и документы изображают внешний материальный облик образа башни. Легенда говорят о внутреннем содержании образа духовной жизни Сухоревой башни, смысле и связях ее судьбы с судьбой Москвы и России. Умеющий слушать, да услышит, о чем она хочет поведать такому слушателю. Самые ранние легенды Сухоревой башни рассказываются о знаменитом сподвижнике Петра I, графе Якове Велимовиче Брюси. Все, что происходило в Сохревой башне, за ее толстыми стенами и всегда закрытыми дверями в Петровские времена, когда там собиралось Нептуново общество, было тайной для любознательных окрестных обывателей. Но кое-что все же просачивалось в народ, подхватывалось молвой, перетолковывалось, дополнялось догадками и домыслами. Иногда рассказчик, уверовав в собственную фантазию, начинал утверждать, что сам был очевидцем странных и чудесных явлений. Граф Брюс в легендах предстает колдуном, чернокнижником, волшебником и в то же время замечательным ученым, изобретателем, умным, благородным и смелым человеком, не боящимся возражать самому царю. Надо бы отметить, что народные легенды изображают Брюса с большой симпатией. Созданные в начале 18 века легенды о Брюсе, как каждое произведение фольклора, в пересказах последующими поколениями рассказчиков дополнялись, перерабатывались, по-новому осмыслялись. Они прошли и выдержали испытание времени. Достаточно широко эти легенды оставались распространены в Москве в девятнадцатом и XX веках, и даже до сих пор их помнят и рассказывают, причем они обретают новые детали, говорящие о живой связи их проблем с современными. Легенда правдива и достоверна по-своему. ее правда по природе своей та же, что и правда художественного произведения. Легенда не дает фотографического воспроизведения действительности, но помогает понять ее суть и смысл, то вечное, что сохраняет в нашей жизни веками и заставляет человека волноваться и привлекает читателя и в древнем эпосе, и в современном романе. В 1920-е годы краевед-фольклорист Баранов записал бытовавшие среди московского простого люда легенды о Брюсе и Сухревой башне. Особая ценность его записей заключается в том, что если все предыдущие литературные сведения об этих легендах ограничивались лишь сообщением об их темах и сюжетах, то Баранов записывал полный текст рассказа, слово за словом. При некоторых записях Баранова есть указание, от кого и где она была сделана. Рассказывал рабочий штукатур Егор Степанович Пахомов. рассказывал маляр Василий, фамилия его мне неизвестна. Рассказ происходил в чайной "Низок" на Арбатской площади за общим столом. Рассказывал в чайной неизвестный мне старик рабочий, уличный торговец яблоками Павел Иванович Кузнецов, старик печник Егор Алексеевич, фамилию не знаю, записано от ломового извозчика Ивана Антоновича Калины. Далее приводятся некоторые московские легенды о Брюсе не в форме научной фольклорной записи. А в литературном пересказе по материалам Баранова. В своём пересказе автор ставил перед собой задачу сохранить смысл и стилистическое своеобразие оригиналов. Сухарев и Брюс. Был этот Брюс самый умный человек, весь свет исходи умнее не найдешь. Жил он в Сухаревой башне. Положим, не вполне жил, а была у него там мастерская, и работал он в ней больше по ночам. Тут он держал свои книги и бумаги. И какого только инструмента не было в этой мастерской. И подзорные трубы, и циркуля разные. с надобь всяких пропасть. настойки, капли мази в банках, в бутылках, в пузырьках. Это не то, что у докторов. Несчастный Хинода, нашатерный спирт, а тут змеиный яд, спирты разные, да всего и не перечесть. И хотел Брюс наукой постигнуть все на свете, что на земле, что под землей и что в небе. Хотел узнать премудрость природы. А башню эту Сухарев построил. Вот по этому самому и называется она Сухарева башня. А Сухарев этот был купец богатый, мукой торговал. Ну еще и другие лавки, магазины были. Бакалея там бушная, колониальные товары. Одно слово богач. И тоже парень не глупый был, тоже по науке проходил. Ну, до Брюса ему далеко и десятой части брюсовой науки не знал. Он, может, и узнал бы, до да торговли мешала. Ну, хорошо говорит, положим, ударюсь я в науку, а кто же за делом смотреть станет? На приказчиков положиться нельзя, все растащат, разворуют. А тут еще баба жена, да ребятишки. А при бабе какая наука может быть? Ты примерно книгу раскрыл и хочешь узнать чего-нибудь по науке? А тут жена и застрекочет сорокой: то всего пятое, десятые. И вот Сухарев думал, думал, как быть. И по науке человеку лестно пойти, да и нищим остаться не хочется. Видит, не с руки ему наука. Взял да и построил башню, а потом говорит Брюсу: "Ты, Брюс, живи в этой башне, доходи до всего. А чего говорит понадобится, скажи, дам". А чего Брюсу понадобится? Чего нет, сам сделает, на все руки мастер был. Царь Брюсу говорит, сердится: "И чего ты все мудришь, чего выдумываешь? Забился в свою башню и сидишь как филин. Вот прикажу подложить под башню 20 бочонков пороху и взорву тебя, и полетишь ты к чертям". "Если называешь меня филином, то и буду филином", отвечает ему Брюс. Тут обернулся он филином, да как закричит: "Пугу!" Царь испугался и бежать. Здесь говорит, — и до греха недалеко. Не любил царь Брюса а тронуть боялся, а не любил вот почему? Он хоть и царь был, а по науке ничего не знал. Ну, а народ все больше Брюса ободрял за его волшебство. Служанка Брюса. Уж такие удивительные вещи мог Брюс делать по своей науке. Однажды он сделал себе служанку из цветов. Ну прямо как настоящая девушка была, по дому, по двору ходила, комнату убирала, кофе подавала. Вот только говорить не могла. Приходит раз к Брюсу Пётр Великий, увидел ее и говорит: "Хорошая у тебя служанка. Только почему она молчит? Немая, что ли?" "Да ведь она не от матери рождённая, я сделал ее из цветов", отвечает Брюс. Не поверил царь. "Полно тебе выдумывать мыслимое ли это дело?" "Ну, смотри", сказал Брюс, вынул из головы девушки булавку, и служанка рассыпалась цветами. Как же ты смог такую девку сделать? спрашивает Пётр Великий. По науке, отвечает Брюс. По книгам, вот посмотри книги мои. Посмотрел царь книги, видит книги ученые, но не поверил ему. Без волшебства, говорит, тут не обошлось. С этой девушкой еще были разные случаи. Жена Брюса приревновала к ней мужа, стал его попрекать, что он любовницу завел другой раз увидел девушку граф и сразу в нее влюбился, настолько она была красавица, а что немае, решил, что можно и с ней жить. Выдай за меня замуж свою девицу, просит граф Брюса. Она же не настоящая, говорит Брюс. А граф не верит, пристал как банный лист к спине. Отдай, говорит, не то жизнь из себя лишу и записку оставлю, что это ты меня до точки довел вынул брюс из головы девушки булавку, рассыпалося на цветами. Граф огорчился, обозвал брюса обманщиком и после этого к нему ни ногой. Люди, что жили по соседству с домом брюса Якова Гелимовича, называли эту служанку Яшкина девка. Брюс и купцы. Московское купечество не взлюбило брюса за то, что он устраивал на них испытания натуры. Дело было так. Сидит купец в своей лавке, торгует, у него на уме покупателя общипать, и вдруг видит купец, лезет на него громаднейший крокодил. Купец из спогу не своим голосом орёт: "Караул, пропадаю!" Люди сбегутся, спрашивают, что случилось. Он им про крокодила говорит, а люди смотрят: "Человек трезвый а такую глупость говорит, видать, рассудка лишился". Но после этого покупатели его лавку стороной обходят. Другому купцу другое, что померещится третьему третье испугает до полусмерти. Уж какая тут торговля? Один знающий человек объяснил: "Да ведь это небось, Брюс производит испытание натуры и порчу на вас наслал". Написали купцы жалобу на Брюса, выбрали из купечества несколько человек поразумнее и послали с этой жалобой к царю Петру Великому. «Петр Великий говорит: Надо посмотреть, что это за испытание натуры такое. Приехал он влез на Сухареву башню, ухватил Брюса за волосья и давай трепать. Не может Брюс понять, за что ему такое наказание от царской руки. Пётр Великий кричит: «Ведь за мной никакой вины нет". «Врешь!» — говорит Пётр. "Ты на купцов порчу напускаешь, московскую торговлю портишь" и рассказал про купеческую жалобу. Тут Брюсу разумел, в чем дело, и принялся объяснять царю свою практику насчет отвода глаз и испытания натуры. Только царь не верит ему, говорит: "Сомнительно это, чтобы отводом глаз крокодила сделать". «Пойдем на площадь", предлагает Брюс. "Покажу тебе отвод глаз". Поехали они на Красную площадь, а народ, прослышав, что царь едет, собрался его смотреть. Приехали царь с Брюсом на площадь. Брюс нарисовал на земле коня с двумя крыльями и говорит: "Смотри, я сяду на этого коня и вознесусь в поднебесье". И видит Пётр Великий, вдруг сделался нарисованный конь живой, сел Брюс на него верхом и вознесся в небо. Пётр голову задрал вверх, смотрит на Брюса и удивляется. Вдруг слышит за своей спиной Брюсов голос: "Пётр Великий, а ведь я вот он". Обернулся царь, а за спиной у него Брюс стоит. Еще больше удивился царь. Как-то может быть два Брюса? Один на коне в небесах, другой на земле пеший. Тут Брюс, что на земле стоял, махнул рукой и всадник пропал. Вот это и есть отвод глаз, объяснил Брюс. Что захочу, то и будет тебе представляться. Вот и на купцов я не порчу наслал, а отвод глаз сделал. Царь порвал купеческую жалобу, сказав, что поскольку порчу на купцов и на торговлю брёлся не напускал, то жалоба их пустая. Разобравшись с купцами, Пётр Великий говорит Брюсу: пойдем ка Брюс, в трактир, чайку попьем». "Что ж, пойдем», — отвечает Брюс. "Чего бы ему не пойти? Чай пить, не дрова рубить". Притом же приглашает не черт шалудивый, а сам Пётр Великий. Вот приходят они в трактир. Заказывает Пётр чаю две пары, графинчик водочки. Выпили, закусили, за чай взялись. За чаем Пётр Великий давай Брюса расхваливать. Это, говорит, ты умной штуки добился, глаза отводить. Это, говорит, для войны хорошо будет. И стал объяснять, как следует действовать этим отводом. Это примерно, Идет на нас неприятель, а тут такой отвод глаз надо сделать. Будто бегут на него крокодилы, свиньи, медведи и всякое зверье, а по небу летают крылатые кони. От этого неприятель в большой испуг придет, кинется бежать, и тут наша артиллерия и начнет угощать его испушек. И выйдет так, что неприятелю конец придет, а у нас ни одного солдата не убьют. Вот Брюс слушал, слушал да и говорит: "Тут мошенства, а честности нет". Пётр спрашивает: "Кок-ток, какое же тут мошенство?" Брюс разъясняет. А вот такое говорит, что на войне сила на силу идет, и ежели, говорит, у тебя войско хорошее и сам ты командир хороший, то и победишь. А так воевать с отводом глаз одно жульничество. Вот я мог напустить на купцов крокодилов, а сам забрался бы в ящик и унес бы деньги. Это будет жульничество. Пётр ему: "Ежели это жульничество, зачем же ты так раз так выдумал этот отвод глаз?" Я не выдумал, я по науке работаю, и нет у меня такого, чтобы наукой на подлость идти. Вот я умею фальшивые деньги делать. А не делаю, потому что это подлость. Обозлился царь. Ты есть самый последний человек. Ты своему царю не хочешь оказать уважение, и за это надо тебе надавать оплеух. А Брюс скольчко его не боится. Эх, говорит Пётр Великий, Пётр Великий. грозишь ты мне, а того не видишь, что у тебя змея под ногами ужалить изготовилась. Глянул Пётр, и вправду змея вскочил, схватил стул и давай бить им по полу. А это Брюс на него такой отвод глаз напустил. Хозяин трактира и половые смотрят, а подступить боятся. Знают, что он царь. Разломал царь стул о пол, видит нет никакой змеи и Брюса нет. Тут он понял, что Брюс сделал ему отвод глаз. Отдал за чай и водку четвертной билет, сдачи не взял и поскорее вон из трактира. Сильно осявчал тогда Пётр Великий на Брюса. Правда, сказал он Брюс самый ученый человек, а все же ехидно. Царь отправляет Брюса в Москву. Когда царь Пётр переехал в Петербург, то увез с собой и Брюса? Там Брюс тоже завел себе мастерскую, но она была не так удобна для науки, как Сухарева башня. Однажды Брюс, здорово выпимши, лишь самую малость до настоящей припорции не доставало, пришёл на бал в Царский дворец, взял у лакея бутылку вишневки и стал из нее добирать до припорции. Царь Пётр ему говорит: "Мне рюмок нет, что ты из бутылки тянешь? Вместо того, чтобы так безобразничать, устроил бы какую потеху". А мои гости посмеялись бы. Ладно, устрою потеху. На балу я там были разные графы, до да князья, женский пол барыни под музыку плясали, танцевали. Все одеты хорошо, в шелка и бархат. Махнул Брюс рукой, и вдруг эти господа, которые по паркету кренделя ногами выделывали, видят, на полу от чего-то мокро стало. Поначалу подумали, что с кем-то грех случился, пошли тут хихи да ха-ха. Но только видят, идет вода из дверей из окон. И тут ударило им в голову, наводнение началось. Нева из берегов вышла. Потоп, потоп, закричали все в страхе. Госпожи барни поддолы задрали, генералы, князья кто на стул, кто на стол, кто на подоконник взобрались, все вопят, орут, думают, конец им пришел». И только один царь Пётр понял, что это Брюс отвод глаз сделал. Прекрати свои штуки, пьяная морда, приказал он Брюсу. Брюс опять махнул рукой, вода пропала, везде сухо, только барни все с задерными подолами стоят, князья, генералы на стульях и столах корячатся. Такая срамата. Царь Пётр говорит гостям: "Продолжайте веселиться, а я с Брюсом разберусь". Подозвал он к себе Брюса, принялся ему выговаривать: "Ты моих гостей осрамил. Не ж я такую потеху приказывал тебе сделать?" "Что касается твоих гостей", отвечает Брюс, "то по мне они не гости, а сброд". "Не смей так выражаться. Я их не с улицы набрал. Говоришь мне вещь что с пьяных глаз". "Точно выпил. Да только скажу, пьяный проспится, а дурак никогда". По-твоему выходит, что я дурак? возмутился царь. Я тебя не ставлю в дураки, отвечает ему Брюс. А только меня досада берет, что ты взял под свою защиту этих аглоедов». Ну, слово за слово, в голове-то у Брюса шумит, и наговорил он много лишнего, и царь еще пуще рассердился. Я, говорит, вижу, что ты о себе чересчур много понимаешь. Все у тебя дураки, один ты умный. А раз так, нечего тебе промеж дураков жить. Завтра поутру пришлю тебе под воду и отправляйся в Москву. Живи в Сухаревой башне. В Москву так в Москву, согласился Брюс и пошел домой. Цель Пётр думал, что Брюс проспится и утром придет у него прощение просить. Только утро прошло, день наступил, Брюс не идет. Тогда царь сам пошел к Брюсу. Видит, Брюс собрал свои книги, бумаги, подзорные трубы и все другое, что требуется ему по его науке, и усаживается в воздушный корабль, вроде аэроплана. Пётр кричит ему: "Стой, Брюс!" А Брюс не послушался, нажал на кнопку, и поднялся корабль вверх. Царь озлился, выхватил пистолет. Бах-бабах! В Брюса. Только пуля отскочила от Брюса и чуть самого царя не убила. Взвился Брюс в корабль птицей, народ собрался, люди смотрят и крестятся. Слава тебе, Господи, унесли черти Брюса от нас. Прилетел Брюс в Москву, высмотрел с высоты, где Сухрева башня стоит, и опустился прямо на нее. При таком чудесном явлении, конечно, народ собрался, смотрит, говорит разное, кто радуется, а кто Брюса ругает. Вот, принесла Брюса нелегкая. Абрюс принялся, как и прежде, в сухревой башне по науке работать. Вечные часы. Что Брюс на выдумывал, всего и не запомнишь. Вот про вечные часы помню. Трудился над ними он долго, может, 10 лет, а все таки выдумал такие часы, что раз их завел, на вечные времена пошли без остановки. Выдумал их, сделал, завёл, И ключ в Москву реку забросил. Как жив был Пётр Первый, то часы шли в полной исправности. Из-за границ приезжали, осматривали, хотели купить, только Пётр не согласился. Я, говорит, не дурак, чтобы Брюсовские часы продавать. Значит, при Петре часы были в полном порядке и ходили. Остала царица Екатерина, и тут им пришел конец. Мне, говорит, царица желательно, чтобы ровно в 12 часов из нутра часов солдат с ружьем выбегал и кричал: "Здравия желаем, ваше величество". Конечно, затея глупая, женская. Это простые часы с кукушкой можно сделать, штук немудреная. А вечные часы для этого не годятся. Они не для того сделаны, чтобы на птичьи голоса выкрикивать или чтобы солдаты с ружьем выбегали. Они для вечности сделаны, чтобы шли и чтобы веку им не было. А Екатерина в этом деле ничего не смыслила. Министра ее тоже ветер в головах погуливал. Слушаем, говорят, все исполнено будет. Разыскали самого лучшего мастера немца. Осмотрел он часы, взялся за работу. Разобрал часы, а сделать что велено, не может. Мудрил, мудрил, у Екатерины терпение лопнуло. Немц, приказывают, собери часы, как они были. А он и собрать не может. Не соображает, куда какую пружину надо ставить. После этого многие мастера приходили, придут, посмотрят и отказываются от работы не по зубам кушани. Лежали, лежали брюсовские пружины и колёса кучкой, вроде как хлам, да и выбросили их, чтобы глаза не мозолили. После то ученые кинулись искать их. Да где найдешь? Вот только сухарева башня осталась. Генеральские пушки Однажды пришел к Брюсу в Сухареву башню один генерал и стал у него допытываться, что он тут делает и какими такими противозаконными чародействами занимается. А тебе-то что, говорит ему Брюс. Я в твои дела не мешаюсь, и ты в мои не лезь. Я не ты, я другое дело, отвечает ему генерал. Мне положено, я генерал. И я генерал, говорит Брюс. Ты генерал по эполетам, а я по уму. — Снимись с тебя эполеты, никто тебя за генерала не примет, скажут дворник. Генерал рассердился, грозит: "Ежели на то пошло, я по твоей башне из пушек бабахну, твою колдовскую башку к чертям разнесу". Распалился генерал, помчался в казармы и отдал приказ, чтобы немедленно разбить из орудий Сухарева башню. Привезли солдаты пять пушек, наставили на башню. Генерал командует: "Пли!" а ни одна пушка не выстрелила. Солдаты и так, и так стараются, а ничего не получается. Не стреляют пушки. Брюс с башни смотрит на них, смеется, потом говорит: "Вы дураки, орудия песком зарядили и хотите, чтобы они стреляли?" Солдаты разрядили пушки, посмотрели, а в них вместо пороха песок. Народ, который вокруг собрался, говорит генерал: Вы, ваше превосходительство, лучше увозите свои орудия. не то Брюс с вами такое сделает, что жизни рады не будете. Генерал подумал и решил не связываться с колдуном, скомандовал, чтобы пушки увезли обратно в казармы. Ну его к черту, этого Брюса, сказал он, один грех с ним. И больше в дела Брюса не вмешивался.